На следующий год уже отселись и озимыми. Семян хватило. К тому же по осени выменили у дауров на зерно несколько коров, овец из полсотни кур. Так что появилась и живность. В общем, жить стало куда веселей. С рухлядью дело тоже поправилось. Поскольку зверя было немерено, а торговать мехом было не с кем, Шубы шили из того, что добывали. Так вот, даже у кого из крестьян, но не имелись с собой и шапки. Следующие два года прожили, почитай, добро. Яйца первое время совсем не ели, потому уже через год кур развели изрядно. Хотя курятники приходилось крыть не соломой, а дранкой да дюже толстой, иначе сильно зарывали куницы и горностаи кроме того обжившиеся начали переманивать и сажать в свои деревеньки дауров те жили куда как худее, избы и добрые строить не умели бани не знали да и пахали не шибко добро поэтому когда бояре стали предлагать им на порядье дом и иное обустройство что в барщину строили пришедшие с ними русские крестьяне дауры Вельмы быстро побежали в новые деревеньки. А насчет журжений выяснилось, что те в этих краях не жили, а только приезжали за Ясаком, причем числом небольшим и гораздо южнее. Местные сами отвозили Ясак на юг. Так что бояре порешили разузнать насчет них все получше, да и забрать себе Дауров под руку Будет такое дело сладиться, положив им вдвое меньший есак. Он здесь и так был дюжа богатый. Однако под Рождество умер один из бояр. Поэтому по весне было решено отправить ко мне гонцов, дабы доложили, что они где свою долю уговора выполнили, и ждут от меня того же, ну а также... Продать запасенные меховые рухляди и купить огненного припасу, до коз, до топоров, до всего иного, чего было надобно. Ну и сманить еще людишек, сколько получится. Я покачал головой. Да, вот она как повернулась. Если честно, не ожидал. Нет, Урал и Сибирь я особенно первое время заселял активно. В моей уральской вотчине, кое я раскинулась аж на территорию нынешних Свердловской и Челябинской областей, где еще, похоже, прихватив часть Пермской, Курганской и Оренбургской, уже жило около 600 тысяч душ. Из них тех, кто переселился моим тчанием, было не более половины. Остальные, из приехавших ранее, перебравшихся самостейно, и уже народившихся на месте. В остальной же Сибири, по прикидкам, обитало еще где-то столько же, и из них русских поселенцев опять-таки также было не более половины. Остальные местные, но поток мало-помалу рос. Однако уже как два года тому я перенаправил свою переселенческую программу Сибири на юг. Потому как заселение Сибири было эдакой мечтой и дефиксом, а вот заселение южных степей, то есть дикого поля, прямой экономической выгодой. Ибо земли там лежали добрые, черноземные, а и османы, и немцы охотно покупали хлеб, да и для моей программы экономического развития, базирующейся на тушенке, требовалось довольно зерна. А зерно в последнее время в стране начались напряги. И в первую голову потому, что по северным и центральным уездам начали активно сажать картошку. Так что заселение южных степей было насущной необходимостью. Поэтому я, скрипя сердце, притормозил заселение Сибири, Коей, как говорил, ну, или еще скажет, Ломоносов, богатства России прирастать будут. И принялся, сколь возможно, активно заселять дикое поле. — Хорошо, — кивнул я, — я свое слово сдержу. И даже более того, выпиши им бумаги на вотчинное владение всеми землями, кое они смогут взять под свою руку. Причем не до смерти старших, а, я сделал паузу, в ближайшие двадцать лет. И на сей срок я их от всех податей освобождаю. Но токма земли, те они, должны имать лишь по правому берегу Амур-реки и далее на юг. Боярин, все это время смотревший на меня, все с большим и большим удивлением, Понимающий кивнул, «Дело в том, что я уже успел прославиться крайней прижимистостью по отношению к землице. Практику вотчинного беспредела, с коей начал бороться еще Иван Грозный, я окончательно свел к нулю. Поощрение воевод раздачей больших поместьй также не практиковал, предпочитая денежные вознаграждения». Дворян до детей боярских испомещал по минимуму, где-то в районе по сотне четей лучшей земли, а что похудали, то поболее. Но это-то как раз было вполне в традиции. Так что в этом слое все были мною довольны. А недовольство среди бояр, кои могли претендовать на крупные отчины, было изрядно притушено той моей жесткой реакцией на заговоры, кою я показал еще в самом начале своего правления. Поэтому большинство предпочитало молчать в тряпочку и заниматься уже имеющимися вотчинами. Тем более, что пример моих собственных отчин наглядно показывал. При умелом хозяйствовании, и всемерном внедрении самых передовых технологий из уже имеющихся территорий можно выжать в разы, а то и на порядке больше средств. Поэтому мои столь щедрые земельные пожертвования, да еще опальным боярам Головатного явно удивили. Пока я не упомянул про направление дозволенной экспансии, те самые журжени, Что принудили Дауров платить ясак, Как раз таки и обретались на юге. Так что так уж просто Вочины тим боярским родам не достанутся. Я же помнил, что в мое время Граница с Китаем шла как раз по Амуру. Если боярам удастся отодвинуть ее Хоть сколько-нибудь на юг, то пусть. Нехай русскую землю приращают. Кроме того, вели собрать для них караван охотчих людей, додать из государевых запасов порохового зелья и иного припасу вдвое от того, что их гонцы закупят. А также пусть получат из оружейного приказа пять сотен пищалей. Я задумался, чем бы еще укрепить столь внезапно образовавшийся форпост. И еще... От меня пойдешь к патриарху, попросишь его от моего имени отобрать десяток священников, да покрепче тех, кто истинно к подвигу готов. А также монахов столько же, и дать им игумена. Пущай, сразу ставят церкви и монастырь, да составь им грамоту поручительную. Местных, чтобы и не шибко притесняли, вотчина а государевы законы и они соблюдать обязаны. Засим пусть батюшки и монахи надзирают. А через сколько ни то лет я еще и с проверкой кого пришлю. Ну и пусть землицы поначалу не жадничают, не спешат, сил прикопят, а уж потом и двигают свои пределы потихоньку. А то Журжени, их быстро кнопки возьмут. Судя по всему, под именем Журжени скрывались маньчжуры. Они, ребята, серьезные. Как раз где-то в этом веке, как я смутно припоминал, маньчжуры начнут вовсю мочить Минский Китай и замочат такие гады. Так что лучше будет дождаться пока они, как следует, завязнут на юге, в Китае, и уж потом начать двигать границы. Да, и земли по правому берегу им дозволено под свою руку брать лишь до впадения в Амур Сунгари реки, а далее государева земля будет. Боярин снова кивнул ни словом, ни жестом, не выказав удивления по поводу того, что царь-батюшка свободно перирует названиями рек, о коих никто пока и слыхом не слыхивал. «А чему тут удивляться-то? Первый раз, что ли? Эван этих трех отослал на никем незнаемую амур Амуррику, и ничего, нашли, и вотчины себе еще отхватят немалые». Во сибирской-то земле землицы немерено, а энти еще и такую отыскали, где уже и крестьяне имеются. Когда боярин вышел из кабинета, я еще некоторое время сидел, смотря в одну точку и размышляя над неисповедимостью путей господних. Если бы не было того боярского заговора, то я бы не потерял моего немого Татя и сейчас не заполучил бы нового форпоста на Амуре, причем как раз тогда, когда вынужден был полностью остановить организованную колонизацию Сибири. Ну, да ладно, вернемся к нашим баранам. То есть начнем наново крыть тот Тришкин кафтан под названием «Бюджет».